Красавица-баронесса впервые вышла из своих комнат после своей мнимой болезни. Она знала, что за время ее болезни, почти в течение недели, вызывавшей столько разговоров при дворе, королева Наварская выражала своему мужу живое беспокойство по поводу здоровья баронессы, и мадам Десов пришла теперь благодарить за это королеву. Маргарита поздравила мадам Десов с выздоровлением,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 сказала Маргарита, провожая ее за руку. «Имейте в виду, баронесса, что на людях я вас не выношу, так как я страшно ревнива». «А в действительности?» спросила мадам Десов. «О, в действительности я вам не только все прощаю, но даже вас благодарю». «В таком случае, Ваше Величество, разрешите...» Маргарита протянула ей руку, баронесса почтительно ее поцеловала, сделала реверанс и вышла. Пока мадам Десов взбегала к себе наверх, прыгая, как козочка, сорвавшаяся с привязи, герцогиня Неверская обменялась с королевой церемонными приветствиями, давая время удалиться сопровождавшим ее дворянам. Когда дверь за ними затворилась, Маргарита крикнула. «Жиона! Жиона! Позаботься, чтобы нас никто не прерывал!» «Да», — сказала герцогиня, — «потому что нам надо поговорить о вещах очень серьезных».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 «Чересчур сентиментален, тогда должна признаться, что он — полная противоположность своему другу, как Аннасу». «Да нет, он иногда бывает и другой», — ответила Маргарита. «А мое, ох относится только ко мне самой». «Что же это значит?» «А то, милая герцогиня, что я ужасно боюсь полюбить его по-настоящему». «Правда? Честное слово».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 Если твой брат может ему обещать много, о, тогда другое дело, он будет ему предан. Но если брат твой вздумает не выполнить своих обещаний, тогда хоть он и принц Франции, берегись твой герцог Правда? Уж я тебе говорю, даю слово Маргарита, что этот прирученный мною тигр пугает даже меня. Как-то я ему сказала, а не бал. «Не обманывайте меня, а если обманете, то берегитесь!» Но, говоря это, я на него глядела моими изумрудными глазами, о которых Рансар сложил стихи. «У красавицы Невер, например, глазки зеленые и нежны, но порой сверкает в них больше молний голубых, чем в пучинах роковых в страшный миг бури бешено-мятежной». «И что же?»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 «Спасибо, хорошая моя!» — воскликнула Маргарита. «Твоя правда, вести интересные. Чей же это второй нарочный? Надо узнать. Теперь прощай. Вечером встретимся на улице Тизон, да? А завтра на охоте. Только выбери лошадь по норовести, которая заносится, чтобы нам удрать от всех вдвоем. Сегодня вечером скажу тебе, что надо выведать у Каканаса. Ты не забудешь передать мою записку?»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 «О, имея в руках эту записочку, я попытаюсь». «Добавьте», — сказала Маргарита шепотом, «что эта записка сегодня вечером послужит ему пропуском в известный вам дом». «А какой же пропуск получу я, мадам?» «Назовите свое имя, и этого довольно. «Давайте, мадам, записку, давайте», — сказал Ламоль, сгорая от любви. «Я отвечаю за успех». Ламоль вышел.